Глава 44. 16.30. Управление полиции Бирмингема. Первая авеню «Север». Седи проскользнула за руль жуткой желтой машины «Хека». Она была вынуждена провести последние пять с лишним часов в управлении полиции Бирмингема. Давала показания и отвечала на вопросы. Какой-то взвинченный ублюдок из управления по борьбе с наркотиками больше часа допрашивал ее об отце. Кросс узнала, что отец сам сдался сегодня утром. Никто не говорил ей, какие ему предъявлены обвинения, но она понимала, что речь идет о его связи с картелем Ассорио. Она понятия не имела, как сильно он был с ними связан и когда вообще начал работать на них. Сэдди нашла пачку сигарет и закурила. Если ей на самом деле повезет, она узнает правду о том, что с ней случилось в те месяцы. Может, Уоррен захочет заключить сделку со следствием за ту роль, который сыграла в поддержке картеля. Если ее роль была настолько важной, как подозревал Эшер, догадавшийся о поддержке картеля каким-то наделенным властью человеком в Бирмингеме, то эта женщина очень много всего знает. Может, и поверженный Мейсон Кросс, наконец, расскажет Сэдди все, что знает. Очевидно, он пришел к начальнику городской полиции сегодня рано утром, вскоре после появления у него Сэдди, и заговорил. Сэди подозревала, что ее отцу или Уоррен, может, обоим известно гораздо больше, чем они пока признали. До того, как все это закончится, Сэди намеревалась узнать эту историю полностью. Ей повезет, если полицейское начальство посчитает, что ей нужно знать. Но никто не поверит, что она в этом нуждается. Самой лучшей новостью было сообщение о Карлосе Ассорио. Его прямо сейчас допрашивали в Мексике. Управление по борьбе с наркотиками провело совместную операцию с коллегами в Мексике. Несколько часов назад была устроена облава на поместье Ассорио. С семьей Ассорио было покончено. По крайней мере, это Сэдди сказали. Она подозревала, что ее отец сыграл важную роль в организации облавы на юге: или может, она просто хотела верить, что он сделал последнее доброе дело. Самым грустным как решила она, было не знать, кто убил Эшера. Они с Лео Курцем тоже заслужили справедливого возмездия. Именно тогда Сэдди решила, что не оставит это дело, пока не доберется до всех тайн, до последних обрывков грязного белья, не соберет вместе оставшиеся куски. Девлин с Фалька тоже не бросят это дело. Она могла на них рассчитывать. Она завернула в узкий переулок, ведущий к дому, и увидела большую толпу, выстроившуюся перед баром в ожидании счастливого часа. Она планировала свой собственный счастливый час после того, как долго и с удовольствием постоит в душе. Хотя ограничится только двумя маленькими баночками пива. Больше никакого крепкого алкоголя. Сэдди Кросс посмотрела на пачку сигарет. Может, она и от курения откажется. Если она собирается жить счастливо, радоваться тому, что осталась жива, то вполне может воспользоваться всеми возможностями, которые ей предоставляются. Взять всё, что можно от жизни. «По шагу за раз», — пробормотала на себе под нос. Притормозив у пожарной лестницы, Сэдди заметила женщину, сидевшую на проржавевших металлических ступенях. Она выглядела отдаленно знакомой. Сэдди припарковалась и вышла из машины, достала из пачки еще одну сигарету и прикурила, пока шла, поджидавшей незнакомки. Курить она бросит завтра. Первым шагом станет крепкий алкоголь. Сэдди! Тогда она поняла, кто это Лана Уолш. Подобное появление матери Эшера после всего случившегося сегодня было странным, и это еще слабо сказано. Она все еще очень многого не знала про эту женщину. Сэдди не станет ей доверять, пока не получит все ответы. Может, не будет никогда. Лана Уолш встала. Приход сюда был в некоторой степени импульсивным решением, может, не очень хорошим. Сэдди осторожно остановилась в метрах в полутора от нее. Чем могу быть полезна? Мать Эшера была привлекательной женщиной, гораздо более красивой, чем ее практичная сестра. Проблема заключалась в том, что она, похоже, не была такой приятной, как Наоми. Наоми много про нее рассказывала, при этом не говорила ничего хорошего. Эшер никогда не отзывался о ней дурно, но едва ли когда-то упоминал ее, И она его не навещала. Этого Сэдди вообще не понимала. Это выводило ее из себя. Что это за мать? И если она приезжала в Бирмингем не для того, чтобы увидеться с сыном, какого черта она здесь делала и какого черта она так скрывала тут свои дела, что даже Сэйди не смогла ничего узнать. «Ты нравилась Эшеру?» «Думаю, что сильно нравилась». Лана улыбнулась Сэйди. Похоже, она не заметила, как ужасно выглядит Сэйди, что она одета в ту же одежду, что и вчера, и даже не приняла душ, и что она ей совсем не верит. И ещё, кстати, она ей совсем не нравится. Он был хорошим парнем. Сэйди глубоко вдохнула, не обращая внимания на желание выпить чего-нибудь покрепче, чем пиво, больше она по этой дорожке не пойдет. Вместо этого она затянулась сигаретой. «Он тебе доверял?» Сэдди почти не сомневалась, что это так. Возможно, он не всем с ней делился, но у него имелись на то причины. «Я хочу, чтобы человек, виновный в его смерти, был привлечен к суду, и меня ужасает то, что этого не случится». Сэдди не потрудилась пояснить ей, что если смерть Эшера связана с картелем Асорио, то виновный, сам Карлс Ассорио, уже, вероятно, прямо сейчас идет ко дну. И опять же она могла ошибаться. Может, приказ отдавала сама Лана Уолш? Или Уоррен, который вскоре станет бывшим мэром? Может, и Могил, хотя в этом Сэди сильно сомневалась. Эшер поверил в то, о чем я подозревала долгие годы. Снова заговорила Лана, не дождавшись ответа от Седи. Его отец и Наоми связаны. Думаю, у них любовная связь. Но Эшер мне об этом не говорил, если и нашел подтверждение после того, как перебрался в Бирмингем. Я не хотела, чтобы эта мысль стала у него идеей фикс, захватила все его мысли и испортила его жизнь, как случилось у меня. Впрочем, я уверена, он знал больше, чем говорил мне. Вау! Теперь Сэди ее внимательно слушала. Он не упоминал ничего из этого в разговорах со мной, сказала Сэди. Он не часто упоминал отца, но, кстати, был на самом деле близок с тетей. Эшер не хотел верить, что она может меня предать, заявила Лана. Я же в этом уверена. Как бы там ни было, боюсь, Эшер нацелился выяснить правду. Если и ни по какой другой причине, то для того, чтобы успокоить меня если обнаружат, что я ошибаюсь. Я вчера прямо сказала Лиланду о подозрениях, а он просто взял и ушел. С тех пор я его не видела. Я проехала мимо дома Наоми, но там его машины нет. На звонки он не отвечает. Бог знает, где он. Может, он вернулся в Бостон, но его никто не видел ни на работе, ни дома. Она говорила таким усталым и грустным голосом. Может, она говорила правду. Вдруг у ее мужа была интрижка с другой женщиной. Только это не могла быть Наоми. «Эшер далеко не всем делился со мной. Наверное, это одна из таких вещей». Сэдди знала, что он кое-что от нее скрывал. Она просто не ожидала, насколько это личные вещи. И эта дама тоже не всем делилась. Сэдди знала эту тактику. Она встречалась с Сэдди взглядом не больше, чем на секунду. Говорила туманно не углублялась в детали. С другой стороны, кто делится всем? Это механизм самообороны, инстинкт самосохранения. «Как я думаю», — Эшер считал, что его отец впутался во что-то гораздо более серьезное, чем любовная интрижка с моей сестрой, с которой мы отдалились друг от друга. Она осмелилась встретиться взглядом с Сэдди. «Я могу ошибаться. Боже, я надеюсь, что ошибаюсь». Но именно такое впечатление у меня сложилось. Эшер никогда не стал бы говорить о таких вещах прямо. Но я знала сына, Сэдди. Я считаю, что он выяснил гораздо больше. Гораздо больше. Если это так, я не хочу, чтобы это сошло ублюдку с рук, чтобы это ни было. Я уверена, Эшер мертв, потому что он тоже так считал. Когда она замолчала, у нее задрожали губы. Ее слова шокировали, Сэдди. «Вы предполагаете, что ваш муж был вовлечен, то есть сейчас вовлечен во что-то незаконное, и эта его деятельность как-то связана с убийством Эшера?» Сэдди была почти уверена, что все поняла правильно. «Чем бы ни занимался мой муж, я знаю в глубине души, что именно он стал причиной гибели Эшера». Сэдди вспомнила, как выглядела эта женщина, когда ее муж стоял рядом с госпожой мэром и предлагал большую награду, Имелась ли у нее настоящая, фактическая причина для такой ненависти к мужу? Стал бы отец Эшера на самом деле убивать своего сына? Или мать пытается морочить Сэдю голову? У Сэдди имелось несколько вопросов. Сейчас было как раз подходящее время их задать, в особенности, если этой женщине было что-то от нее нужно. «Почему вы больше года приезжали в Бирмингем на один или два раз в месяц?» Теперь удивилась Лана. «Если вы хотите, чтобы я была честна с вами, вы должны быть честны со мной», — предупредила Сэдди. Лана кивнула. «Вполне справедливо. В январе прошлого года я узнала, что мой муж на протяжении многих лет раз в месяц летает в Бирмингем на личном самолете. Она улыбнулась, когда Сэди вопросительно приподняла брови. «Да, у него есть свой самолет. Он думает, что я об этом не знаю, но я в курсе. Я никак не могла понять, почему он летает в Алабаму. Он никогда не говорил ничего хорошего об этих местах, если всплывала эта тема. А уж когда Эшер согласился занять тут должность, так тем более вы подозревали, что он прилетает встречаться с Наоми. Мысль была смехотворной. Наоми его ненавидела. Я так считала. Я пыталась их застукать, но у меня ничего не получилось. Поэтому я наняла частного детектива. Ты, вероятно, его знала. Поли Уинтерс. Он умер в прошлом году, примерно в это время. Вот здесь находился у контора. Она махнула рукой на лофт над ними. Он был и впрямь приятным человеком. Сэдди не могла сразу ответить. Поли работал на эту даму, мать Эшера, Почему тогда в его папках не осталось никаких записей? Почему Сэдди ничего не знала? «В последний раз я слышала мистера Уинтерса в день его смерти», — продолжала Лана. «Он прислал мне сообщение на мобильный телефон, что нам нужно поговорить». И в тот же день умер. Я считаю, что муж имел отношение к его смерти. Сейди резко вышла из состояния шока и покачала головой. Поли умер от сердечного приступа. «Ты его знала?» «Да, он был...» «Да». «Значит, ты знаешь, что он был самым лучшим в своем деле?» Сэдди знала. Она также знала, что он умер от сердечного приступа. И что он ничего не говорил ей про дело Ланы Уолш и не оставил никаких папок, связанных с этим делом. «Сосредоточься, Сэдди!» Она откашлялась. «Вы должны понять, миссис Уолш, что независимо от того, чем занимался ваш муж, Я считаю Наоми подругой. Я не могу представить, чтобы она крутила роман с вашим мужем. Хорошо, может не совсем так. Наоми могла закрутить с мужем сестры, чтобы отомстить. Сеть была не готова это принять. Лана поджала губы и один раз резко кивнула. Я понимаю. Похоже, она с минуту раздумывала, что сказать следующее. Я хочу попросить тебя кое-что сделать. Не для меня. Для Эшера. Все еще не придя в себя после неожиданной новости, гром среди белого дня, что Поли, возможно, работал на эту женщину, Сэдди все-таки удалось сказать: Хорошо, поработай над моей теорией. Если можешь, объективно. Если я ошиблась, значит, ошиблась. Я хочу справедливого возмездия за сына. Если для тебя это что-то значит, должна сказать, что Поли, мистер Уинтерс, Мне поверил. Я также считаю, что моему сыну удалось найти документальное подтверждение того, в чем участвовал Лиланд, кроме любовной интрижки с Наоми. Я знаю, что у Эшера была папка, в которую он собирал информацию. Я только не знаю, где она. Где бы она ни была, я абсолютно уверена, что моего сына убили из-за неё. Я даже нанимала человека для обыска дома Наоми, на тот случай, если она там, но он ничего не нашел. Значит, это она нанимала Дария. А как вы нашли человека, которого нанимали для проведения обыска? Когда-то нас познакомил Поли. Она покачала головой. Не знаю, почему я сохранила его номер телефона, но он оказался бесполезен. О Дарии знала очень мало людей. Знали и ее отец, и Поли. Это придавало достоверности и убедительности ее рассказу. Возможно. «Хорошо. Даю вам слово, что подумаю над вашей теорией. Объективно и тщательно». «Спасибо». Лана открыла сумочку и стала в ней рыться. Когда она снова ее закрыла, в руке у нее была визитка, которую она протянула Сэдди. «Дозвони мне, когда узнаешь правду. Если ты даже наполовину так хороша, как считал мой сын, ты ее найдешь. Сэдди взяла визитку с именем Ланы и номером телефона, Затем смотрела, как та шла прочь. Когда машина Ланы Уолш исчезла вдали, Сэдди достала мобильный телефон и позвонила Снайпсу. «Эй, тебе что-нибудь удалось вытащить с этой флешки? Работаю над этим. Задача посложнее обычного. Кто-то очень не хотел, чтобы другие добрались до того, что там записано. Позвони мне сразу же, как доберешься. «Обязательно». Сэдди нажала на отбой. Собравшись с духом, она поднялась вверх по лестнице и заперлась в своем лофте. Хотя она дюжину раз обыскивала свое жилище и еще большее количество раз просматривала папки Поли, она собиралась сделать это еще один раз. Если Поли поверил этой женщине, как ей могла не поверить Сэди? Она осмотрела лофт. Если ей придется перевернуть здесь все вверх дном, она это сделает чтобы найти хоть какие-то записи поли. Что-то где-то должно храниться».